Глава четвертая. Манера вождения Булата идеально вписывается в его образ, уверенная и неторопливая. Его ладони едва заметно ходят на руле, когда ему необходимо маневрировать, спина расслаблена покоится в кресле. Отчим водил совершенно по-другому, подавался грудью вперед, ворчал на каждую проезжающую машину и бесконечно перестраивался из ряда в ряд. «Поэтому я терпеть не могла нашу дачу». Поездка туда означала два часа непрекращающейся тошноты. «У тебя разве нет водителя?» Булат смотрит на меня мельком, после чего снова возвращает взгляд дороги. «Люблю ездить сам». «Вряд ли это удобно, если ты решишь выпить. Не тебе об этом судить». Я сжимаю пальцы в кулаки. Он снова указывает мне место. «Навязчивая оборванка», — так он сказал. «Однако сейчас я сижу у него в машине, и мы едем. Я понятия не имею, куда мы едем». «Куда ты меня везешь?» «В квартиру». «В твою?» «Да, в мою». Губы непроизвольно дергаются в победной улыбке. Он везет меня к себе в квартиру. У меня все получилось. Пусть не с первого раза, но мой план сработал. Я незаметно стаскиваю с ноги туфлю и едва не стану от облегчения. Даже страшно смотреть, во что превратилась моя ступня. Нужно будет где-то раздобыть зарядку, Моя осталась в квартире Кристины, а у Булата наверняка айфон. Но все это мелочи, о которых я подумаю позже. Главной цели я добилась. Сегодня я не буду ночевать на улице. Мы приехали. Задаю бесполезный вопрос, когда Булат останавливается перед черными въездными воротами. Дом явно элитный. Современный фасад, подсвеченные стены из полированного гранита, вдоль которых стоят клумбы с зеленью. Булат ничего мне не отвечает. Выжидает, пока кованая решетка разъедется, и направляет автомобиль внутрь. Парковка внутри небольшая и сплошь уставлена дорогими машинами, названия которых я не пытаюсь угадать. Чтобы не начать крутить головой по сторонам и вновь не выставить себя провинциальной дурочкой, я сосредотачиваю внимание на ногах. За 15 минут поездки они немного отдохнули, и теперь мне необходимо запихнуть их в ненавистные туфли. Я прикусываю губу изнутри чтобы погасить рвущийся стон, когда жесткий задник вновь впивается в открытую рану. Надеюсь, Булат живет на первом этаже, ну или в доме есть лифт. Припарковав машину, он выходит наружу, и я следую его примеру. Едва ноги соприкасаются с асфальтом, давление на пятку усиливается, и я беззвучно скулю. Боль адская. «Иди за мной», — коротко распоряжается Булат, и, не дожидаясь моей реакции, идет к подъезду. Воспользовавшись тем, что я нахожусь за его спиной, я плюю на выдержку и начинаю хромать. При первой же возможности выкину эти чертовы туфли. Булат живет на третьем этаже, и, к счастью, поднимаемся мы на лифте. Кнув серебристую кнопку, он встает напротив и смотрит мне в глаза. Я тоже смотрю и неожиданно для себя начинаю нервничать. Сейчас мы окажемся в его квартире один на один. Уйти и позвать на помощь будет уже нельзя. Паника во мне зреет, как снежный ком, по мере того, как лифт продвигается к нужному этажу. Я медленно шикаю на себя. Во-первых, я здесь с определенной целью. Во-вторых, Булат не похож на маньяка или преступника. Если я начну бояться или сомневаться, то все испорчу. Булат открывает дверь, цвет которой я определяю, как мореный дуб. Такой оттенок выбирала мама, когда красила волосы. И переступает порог. «Где ваши манеры, многоуважаемый Булат?» Комментирую из-за его спины. Я всегда думала, что дам пропускают вперед. Ты не дама, и к тому же понятия не имеешь, где включается свет. Я плотно сжимая губы. Все никак не могу решить, группан или нет. Он не обзывается, не матерится, но при этом его слова ранят едва ли не хуже. Переступив порог, я застываю. Здесь красиво. Очень. Высоченные потолки, много места, так много, что в одной прихожей могла поместиться вся наша квартира в Череповце. Не снимая с ног обуви, Булат идет вглубь квартиры. Что делать мне? Последовать за ним? И почему не разувается? Собирается уехать? После секундных раздумий я, поморщившись, скидываю туфли и оглядываю ступни. В нескольких местах содрана кожа, сочится кровь. Выглядит жутко. Из глубины квартиры доносится звук льющейся воды, и я решаю идти на него. Чем больше я смотрю по сторонам, тем больше меня доливает странное подозрение, что Булат мне соврал. Не похоже, что здесь кто-то живет. Слишком мало вещей, слишком стерильная чистота, и даже запах здесь совсем не обжитой. «Это не твоя квартира», — выпаливаю я, едва Булат появляется в дверях ванной комнаты. Он слегка приподнимает брови, дескать, поясни, Здесь никто не живет, это видно. Я живу за городом. Это моя квартира. Но я в ней почти не бываю. Справа по коридору душевая. Помойся целиком. Полотенце и халат найдешь в шкафу. Эту жуткую тряпку на себя не надевай. Это не тряпка, а платье. Машинально огрызаюсь я, чувствуя, как пунца веют щеки. И к твоему сведению я принимала душ с утра. Ты начинаешь меня раздражать. Если продолжишь, я вытряхну тебя за дверь. Не забудь помыть голову. Он разворачивается и идет по коридору, на ходу расстегивая манжет рубашки. Я пускаю взгляд на подол платья и трогаю ткань. Оно совсем не жуткое, и я прекрасно в нем смотрюсь. Просто это он, Сноб.